Луис Ламур. Опасное путешествие майора Бриона. Глава 1 Ночью подул легкий ветерок. Он просачивался через перевалы Голубого хребта вниз, в долину, принося с собой прохладу. Примечание автора. Голубой хребет. blue Ридж. Цепь горных хребтов и массивов южной части Апалачи на востоке США. Его слабые потоки шевелили листву за окнами большого дома. Шелест листьев то слышался, то замирал, то возникал вновь. Мэтт Брион, которому еще не исполнилось семи лет, лежал в постели, но не спал, слушаясь в ночные звуки. Скоро должен был вернуться отец. Он отправился в Вашингтон на встречу с президентом Грантом. Примечание. Грант уилис Симпсон, 1822-1885, американский генерал, 18-й президент США. Во время Гражданской войны главнокомандующий вооруженными силами северян, которые под его успешным руководством одержали решающие победы. И Мэтт напряженно прислушивался, стараясь не пропустить его возвращение. Отца мэт обожал. Майор Джеймс Брион был рослым, красивым человеком, которому одинаково шел к лицу военный мундир и штатский костюм. Он был превосходный наездник и, как говорили соседи, стрелок каких поискать. В какую-то минуту шелест листьев прекратился, и в воцарившейся тишине Мэтт услышал негромкий стук копыт. Лошади свернулись с большака на аллею, ведущего к дому. Двигались они почти бесшумно, это было не похоже на возвращение отца. При слабом свете, проникавшем сквозь незашторенное окно, Мэтт увидел стрелки часов. Он только что научился определять время и теперь часто смотрел на часы. Полночь. Мэтт вслушивался, но все стихло. Его охватило беспокойство. Он вспомнил рассказы об индейцах и бандитах. И соскользнув с кровати, стал всматриваться через окно во двор. Сначала он там ничего не увидел. Потом заметил блеск пустого седла, какое-то подозрительное движение в темноте под деревом. Мэтт испугался и бросился наверх, в комнату матери. Открыл дверь, побежал и тронул ее за руку. «Мама, там во дворе какие-то люди. Я их слышал». «Тебе показалось, сынок. Папа вернется только завтра». «Мне кажется, это не папа. Они ходят тихо. Я боюсь». Энн Брион встала и взяла со стула халат. С тех пор, как кончилась война, и Джеймс покончил с бандами дезертиров, грабителей в Вирджинии было спокойно. Примечание автора. Имеется в виду гражданская война между Севером и Югом 1861-1865 года. Не бойся, мэт никто нас не тронет. Все слишком хорошо знают нашего папу. Да и Сэм бы их услышал, он ночует в сторожке у ворот. Мама, сегодня пятница, Сэма нет, он по пятницам уходит в кабак. Об этом никто не мог знать, но мэт как-то нечаянно услышал, как управляющий предупрежал Сэма, что если об этом узнает майор, его выгонят в три шеи. эн остановилась в раздумии. Ближайший дом в четырех милях отсюда. Их управляющий Берт Уэбстер уехал к сестре в Калпеппер. Работники сейчас в горах, заготавливают дрова. Если ушел Сэм, то они сейчас совсем одни, не считая негритянки-прислуги. Мягкие ковры скрывали звук шагов. Они спускались в кабинет Джеймса. Там в шкафчике под замком он хранил оружие. Когда они спустились, Энн остановилась и взглянула на парадную дверь. Кто-то пытался ее открыть. «Осторожно, осторожно, поворачиваю ручку!» Мэтт тоже услышал этот звук и крепче сжал руку матери. На мгновение Энн застыла. В этот миг она впервые испытала страх. До нее вдруг дошло, кто это такие. Сейчас в Вирджинии это не мог быть никто иной, ведь войны сейчас нет. А с тех пор, как Джеймс положил конец нападениям лесных банд, оставшихся после войны, и разбоя почти не стало, прошло уже два года, а она все еще помнит тот суд и злобную перекошенную ненавистью физиономию Дэйва Алларда, который бросает угрозы в лицо ее мужу, майору Джеймсу Бриону. Алларды, это имя они взяли, перебравшись из Миссуры, были воровской семьей с сомнительным прошлым. До войны они промышляли мелкими кражами, а в смутное военное время превратились в закоренелых воров и убийц. У Дэйва Алларда на счету было несколько убийств. Брион выследил его и арестовал, а на суде дал показания, на основании которых тот был осужден и приговорен к виселице. Тогда Аллард вскочил со скамьи и надсадно закричал, «Брион, тебе конец! Моя родня тебя прикончит! Сожгут! Сожгут дотла, понял?» Теперь Энн заставила себя размышлять спокойно. Это могли быть только они. Она всегда боялась, что однажды Алларды нагрянут. Хотя Джеймс смеялся над угрозами Алларда, говорил, что тот всегда был ненормальным. Если это Алларды, то они, конечно, ищут Джеймса. Несомненно, они рассчитывают застать... Его вот здесь и наверняка проследили, когда Сэм ушел в кабак, чтобы точно знать, что в доме никого больше нет. Теперь они попробуют влезть через другие двери или окна. А когда доберутся до окна столовой, то обнаружат, что оно не закрыто. Ночь была теплая, и она оставила его открытым, как часто делала, чтобы в дом проникал свежий ветерок с гор. Она оставила окно открытым, а Малверния, пусть ужинано, Наверняка туда не заходила. «Мэтт», — сказала она ровно, — «сейчас же спускайся в подвал и уходи через старый погреб. Беги в свою пещеру и сиди там, пока я или папа не придем за тобой. И что бы ни случилось, чтобы ты не услышал, не выходи, пока кто-нибудь из нас за тобой не придет. Мама, я... Делай, что тебе говорят. Папа сказал бы то же самое». Мэтт все медлил. — Иди, — повторила она, — уходи сейчас же. Еще какое-то время мальчик колебался. Ему неприятно было видеть свою маму такой притихшей и бледной. Наконец он побежал. Бросив взгляд из окна кабинета, Энн разглядела под деревьями лошадей. Насчиталось семь, впрочем, их могло быть и больше. Она открыла шкафчик и достала ружье, с которым Джеймс ходил на дикого кабана. Заряжено оно было картечью. Ещё взяла она пистолет, небольшой Деринджер, который Джеймс подарил ей вскоре после свадьбы. Примечание автора. Деринджер – небольшой крупнокалиберный каркаствольный пистолет. Пистолет был двухствольный, один ствол над другим. Двери, столовая и кабинеты с противоположных сторон выходили в прихожую. Она поднялась на шесть ступеней и остановилась на площадке, где лестница раздваивалась и откуда вела дальше двумя широкими пологими маршами на второй этаж. На площадке стоял стул с прямой спинкой. Усевшись поудобней она спрятала пистолет на коленях под пол и халата, а сверху положила ружье и стала ждать. Сердце ее бешено колотилось. Это ее дом. Она вошла сюда невестой. Здесь она впервые ощутила себя хозяйкой. Здесь она была счастлива. Здесь родился ее сын. Обычаи предков Первые поселенцев не позволяли ей легкомысленно относиться к роли хозяйки, хранительницы очага. У человека есть дом, и он должен его защищать. Эту истину она усвоила твердо. Она никогда не думала, что ей придется защищать свой дом, хотя ее бабке как-то довелось оборонять от индейцев бревенчатую хижину в этих же местах. Нет, об этом она никогда не думала. Но теперь, когда такой момент настал, она была готова. А дом этот не так-то просто защитить. Она должна, если получится, отпугнуть незваных гостей. И если не удастся добиться этого выдержкой и достоинством, то остается ружье. Так или иначе, Мэтту ничего не угрожает. Ход от старого погреба, построенного давным-давно для дома первого поселенца, позволит Мэтту убежать в его пещеру на берегу. Даже если бы они нашли этот ход, которым пользуется только мэт когда играет в войну, то найти под корнями старого дуба пещеру они не смогли бы. Через минуту она встала. Взяла свечу, зажгла, затем, переходя от одного канделябра к другому, зажгла все свечи, так что прихожие засияла огнями, как будто ждали гостей. Потом вернулась на место и уселась, как прежде. Надежды удержать их, если уж они решили проникнуть в дом, не было никакой. Но она надеялась на то, что, может быть, увидев ее с оружием, Они остановятся и уйдут. Однако в глубине души она понимала, что того человека, который в суде выкрикивал угрозы, не напугаешь ружьем, как не напугаешь его братьев. К счастью, Малверния живет в другом доме, в противоположном конце сада, и, похоже, ей ничто не угрожает. Муж ее уехал рубить дрова, и она тоже одна. Послышался слабый звук шагов. Тихонько открылась дверь столовой. В дверном проеме возник человек. Это был крупный мужчина, почти седой, хотя молодой и крепкий. Грязные и поношенные рубашка и жилет не могли скрыть его мощной мускулатуры. Он неторопливо оглядывался вокруг, явно удивленный тем, что увидел. В дверях кабинета возник второй. Это был не такой крупный и, пожалуй, грязнее. Вот он и заметил ее. Поддавшись вперед, он устоялся на нее и как бы не веря своим глазам. «Там женщина!» – удивленно проговорил он. «Вон сидит!» Коттон Алвард сделал несколько шагов. Теперь между ним и Энн была колонна, стоявшая у основания лестницы. «Вы пожаловали повидаться с майором Брионом?» – спокойно сказала Энн. «Так его нет дома. В такой поздний час мы не принимаем. Если вы пожалуете в другой раз, я убеждена, что он будет рад встрече с вами». «Ты погляди, какие манеры!» — Коттон Аллар был искренне восхищен. «Это настоящая леди. Я всегда хотел поближе посмотреть, что они за птицы. Похоже, сегодня мы выясним». «Полагаю», — сказал Холден Энн, — «вы сейчас уйдете». Коттон Аллар демонстративно перекатывал языком комок жевательного табака за щекой и смачно сплюнул на персидский ковер. «Думаю, раз майора нет...» «Придется согласиться на то, что есть!» Он повернулся к другому. «Скажи ребятам, пусть забирают, что хотят, а потом поджигают, а я тут займусь!» «Сам скажи!» — ответил тот, что поменьше. «Никуда я не пойду!» Коттон осторожничал. Старался, чтобы колонна оставалась между ним и женщиной. Ружья, которое было частично скрыто за ее коленями, он еще не видел. Он только заметил, что что-то чернеет у нее под рукой. И сидит она как-то неестественно. Второй был менее осторожен, стоя в центре комнаты. Наверху скрипнула дверь. Значит, и по черной лестнице они тоже поднимались. В это мгновение тот, что поменьше, сутул и бросился вперед. эн подняла оружие и выстрелила прямо в него. В просторный прихожей ружейный выстрел прозвучал чудовищно громко. Она видела, как он замер на полушаге. видел как у него на лице застыло выражение ужаса. Выстрел опрокинул его. Он грохнулся на спину и растянулся на полу. Коттон Аллард, мягко как кот, перескочил через перила и оказался возле нее. Сверху с балкона спрыгнул другой, и ружье у нее вырвали. Она спокойно взяла с скалин пистолет, направила на Коттона. Прозвучал выстрел мимо. И почти в тот же миг Энбрион выстрелила себе в сердце. Все это маленький мэт видел с балкона, где он прятался, не желая бросить мать одну и не зная, что делать. Когда Энн упала, он сдавленно вскрикнул и хотел броситься к ней. «Мальчишка!» — крикнул Коттон. «Держи!» мэт рванулся по черной лестнице, скатился по крутым ступеням в темноту подвала, но ему не нужен был свет, чтобы найти проход к старому погребу. Он исчез в темноте, выбрался на свет под деревьями, И оглянулся на дом как раз в тот момент, когда какой-то бандит поднес свечу к гординам. Замечательным кружевым гординам, которые мама привезла из Алансона. Языки пламени взметнулись кверху. Мэтт ползком спустился к берегу. Он дрожал от страха. Здесь, под корнями, было его убежище. Маленькая пещерка, почти нора. Он влез туда и лежал, не шелохнувшись, потрясенный и оглушенный. Алларды выскочили из дома, прижимая к себе множество бутылок виски и бренди. Сквозь треск пламени до Мэтта смутно доносились их пьяные голоса. Прошло много времени, прежде чем он уснул. Но и во сне он с ужасом вспоминал физиономии Коттона Алларда, Тьюлсона и того, который спрыгнул с балкона. Здесь, под корнями, Мэтта, свернувшийся калачиком и спящего, нашли на следующее утро майор Джеймс Брион, и малвернее. Глава вторая Майор Джеймс Брион взглянул на сына. — Ешь, Мэтт, теперь тебе придется привыкать к моей стряпне. — Мне нравится, как ты готовишь, папа. Мальчик был подавлен, слишком подавлен. Все эти четыре месяца, что прошли после смерти матери, Мэтт был очень замкнут. Он заговаривал, лишь когда к нему обращались, не задавал никаких вопросов и неотступно следовал за отцом, как будто боялся потерять его. Понемногу он рассказал, что произошло тогда ночью, о мужественном и хладнокровном поведении мамы, об изумленных бандитах, он даже передал те последние слова, которые слышал, когда на миг содержался у двери. Слова, сказанные Коттоном Аллардом. «Черт побери», — сказал Аллард, — «вот эта женщина!» Но мальчик говорил редко, и Брион не пытался втянуть его в разговор а возвращение в поместье, которое майор так любил, не могло быть и речи. Трагедия была слишком свежа в памяти мальчика. Ему требовалось переменить обстановку резко и полностью, чтобы скорее появились новые интересы и дела. Мы едем в страшную глухомань, Мэтт. Людей будешь видеть редко, только в городке, куда будем ездить за припасами, а городишко кажется очень маленьким. Джеймс Брион был высоким, широкоплечим человеком, Тридцати трех лет скуластым, загорелым и обветренным. Он обладал тем редким достоинством, которое называется мужской статью, и за этим скрывалось нечто большее, чем внешность, целый сплав различных качеств, которые властно покоряли всех окружающих. Под наружной невозмутимостью и военной выправкой скрывалась натура страстная и неистовая. Поедем поездом, Мэтт. Будем ехать несколько дней. Увидим совсем новые края. «Там будут индейцы?» — спросил Мэтт. И это был его первый вопрос. В нем впервые шевельнулся интерес к чему бы то ни было. «Да, но, надеюсь, невраждебные». Неожиданно к их столику подошел военный. «Майор, здесь наверху генерал, он хочет видеть вас!» «Полковник Дивайн, мы издалека, и я, и мальчик устали». Брион старался не выдать своего раздражения. «Я оценю внимание генерала, но ведь мы уже все сказали друг друга». Дивайн решительно сел. «Вы нужны ему, Джеймс. Он намерен баллотироваться, и ему нужны рядом честные люди. Для нас с вами не секрет, что в его окружении есть отъявленные негодяи. Но и генерал в таких делах не искушен, и чтобы избавиться от негодяев, ему нужен именно такой человек, как вы. Человек, который никому не доверяет. Это вы хотите сказать?» Дивайн достал из кармана портсигар и предложил сигару. Джеймс взял. «У вас славный сынишка, майор», — сказал Дивайн. «И что же вы хотите, чтобы он пропадал без толку в этой пустыне?» «Он не пропадет, полковник», — Брион говорил как бы, между прочим, но в голос его слышался металл. «Он там многому научился, да и парень он крепкий. Эти места не для слабых. Для него это будет хорошая школа». «Джеймс, вы нужны генералу», — повторил Дивайн. «Вам дается карт-бланш». Он хотел бы видеть вас своим адъютантом, но вы можете получить и место в правительстве. Как пожелаете. Ему нужны ваш опыт и здравый смысл. Скажите прямо, Дивайн. Ему нужен разящий меч. Ему нужен такой человек, который сумеет сказать «нет» и не отступит. Ему нужен топор, который будет рубить, невзирая на лица. А щепки пусть летят. Брюн уставился в глубину комнаты размышляя о том, какие великолепные перспективы открывало бы это предложение перед ним и Энн еще несколько месяцев назад. Он очень хорошо знал, какого о нем мнения Грант. Он был одним из немногих близких к президенту людей, знающих не только американский Запад, но и Европу. Задания, которые ему довелось выполнять, обогатили его уникальным опытом, необходимым для решения тех задач, которые на него собирались возложить. — И все-таки я скажу нет, — повторил он. — 12 лет я отдал армии, 12 лет в разъездах. В итоге я потерял жену, дом, все, кроме сына. Я сделал, что требовалось и не жалею, но теперь с меня хватит. Я подал в отставку, потому что я хочу быть с сыном, и потому что мне нужно время, время подумать, почитать и время растить сына. — Так вы поедете, Гранту? — спросил Дивайн и добавил. В конце концов, он президент Соединенных Штатов. Конечно, пойду. Я не встречал лучшего солдата и полководца. Я пойду, но все равно скажу нет. Дивайн жевал кончик сигары. Гранту действительно нужен Брион, но дело не только в этом. Дивайна волновала судьба самого Бриона. Он знал о приступах черной меланхолии, которые одолевали этого человека, о неуемной ярости, живущей в нем который могла представлять опасность и для него самого. И нельзя допустить, чтобы он сейчас, так скоро, после смерти жены, остался один, без друзей. «Хотел бы вас еще кое-что спросить, Джеймс. Этель очень переживает за вас?» Кривая усмешка исказило лицо Бриона. «Полковник, это одна из главных причин моего отъезда. Я хочу избежать жалости, вопросов, я хочу освободиться от сочувствия и любопытства». Мне хочется рвануть куда-нибудь, где никто меня не знает и никто не опекает. Я сыт с сочувствием по горло. Этель – славная женщина. Но ведь ясно, что она прежде всего постарается меня женить. Вы знаете, каковы женщины? Постоянные разговоры о том, что мне нужна жена, а ребенку мать. Дивайн печально улыбнулся. И именно так, как какие-то два часа тому назад, и сказала его супруга. Затем они говорили о всякой всячине, о предстоящей президентской кампании, о том, как обстоят дела здесь, в Сент-Луисе, о гостинице, в которой остановились. Наконец Дивайн поднялся наверх к Гранту. Оставшись наедине с сыном, Брюон поговорил с ним немного, а потом задумался, правильно ли он поступает, является ли перемена обстановки единственным выходом, да и выход ли это вообще. Мэтт часто по ночам просыпался, кричал во сне, и его нельзя было оставлять одного поручив заботам только одной женщины, настолько он боялся, что бандиты могут нагрянуть вновь. В ту страшную ночь они искали его, и он до сих пор помнит их голоса. Несколько раз они подходили к нему так близко, что он слышал их шаги и разговоры. Он их видел, он их знает, и к тому же он сын человека, которого они ненавидят. Просторный ресторан отеля «Сазерн» был одним из лучших в стране, и кормили там отменно. Сент-Луис, деловой город, это ворота Дикого Запада. И здесь были люди, знавшие Бриона, а Дивайна тут знали все. И всем было ясно, что если Дивайн с ним разговаривает, значит, он важная птица, потому что Дивайн – близкий друг и правая рука президента. «Папа, а у меня будет пони?» – спросил мальчик. «У тебя, сынок, будет настоящая лошадь, как у взрослого, и мы с тобой будем много ездить верхом» а там, куда мы едем, дорог не будет. Только индейские тропы, и тех мало. Сначала, как только сына нашли целым и невредимым, Бриона охватило какое-то безумие. Была, конечно, погоня, и он был впереди. Эта трагедия потрясла всю округу, и все мужчины, кто мог сидеть в седле и носить оружие, бросились ловить алвардов. Те бежали в горы, но теперь у них не было друзей даже там. Убежища, которыми они прежде пользовались, были закрыты для них, потому что это преступление возмутило даже самых матерых бандитов. Да, они сражались с Брионом, но они знали его как храброго человека и по-своему уважали. Они знали и жену его, и не стали бы делить кровь и пищу с теми, кто нападает на женщин. В результате Алларды покинули свое укрытие и исчезли. Поговаривали, что они вернулись в Миссури. Но Брион отказывался этому верить. Мрачный, неумолимый, ожесточенный, Он изъездил все тропы, забираясь в одиночку в такие места, куда не отваживался бы наведаться и целый кавалерийский эскадрон. Ослепленный яростью, который, как знал Дивайн, глубоко в нем засела и этими поездками доводил себя до изнеможения. Даже его ближайшие враги предлагали ему помочь, но Алларды исчезли бесследно. Наконец он осознал, что в первую очередь он должен думать о сыне. «Папа!» А ты знаешь место, куда мы едем? Просил мэт как раз в этот момент. Да, сынок, видел мельком. Это дикая земля, удивительная и безлюдная. Есть в ней что-то, такую, раз увидишь, и она тебе не отпустит. Там везде огромные скалы, громадные и причудливые, а над тобой широкое небо, самое широкое, шире не бывает. Просто невероятно. Он промолчал, вспоминая. Я приехал на новые места, мэт Когда был такой, как ты, родился я, как ты знаешь, в Канаде и мальчиком говорил только по-французски. А когда мне стукнуло 7, я переехал к тёте в Вирджинию и рос там. И только иногда наезжал в Канаду и во Францию. Когда я был мальчиком, мы много охотились и ездили верхом в горах голубого хребта. В Школу я ходил в Вирджинии, а когда вырос, то учился в Вирджинском военном училище, а там ещё год в академии сен во Франции. Это был захватывающий рассказ, и Джеймс старался блеснуть красноречием, чтобы сберечь пробудившийся ум это интерес. Джеймс Брион, благодаря превосходной подготовке и дядюшкиному влиянию, получил воинское звание второго лейтенанта и был командирован на запад на индейскую территорию. Прибыв в горячий момент, он отправился под началом капитана Стюарта преследовать отряд чайенов совершивших нападение на почтовый обоз. Они тогда убили десятерых индейцев и отбили 24 лошади и мула. Затем Бриллион с полковником Самнером выступил усмирять Чаенов и участвовал в сражении при Соломон-Форг и в последующем затем преследовании разбитого противника. В последующие несколько лет он принимал участие в нескольких десятках разведывательных вылазок вглубь индейской территории в Небраске, Колорадо, Вайоминге и Юте, но был отозван и направлен в Европу с заданием заняться контрразведывательной деятельностью против обосновавшихся во Франции, Англии Германии агентов-конфедератов. Примечание. То есть Южан. Объединение Северных Штатов называлось Союз Южных Конфедераций. Потребность в офицерских кадрах вновь привела его в Штаты, где он принял участие в компании «Гранта» на Западе я приобрел большой авторитет своим умением расквартировывать и снабжать крупные войсковые части. Ему были присвоены звания первого лейтенанта, затем капитана и, наконец, майора. В числе первых он обратил внимание на блестящие возможности железных дорог для перевозки войск и провианта, но под конец войны, когда появились признаки того, что одна или несколько европейских стран – могут вмешаться на стороне конфедерации, был опять отправлен в Европу. Его блестящие французские, а также дружеские связи, завязанные во время обучения в Сен-Сири, сослужили ему хорошую службу. По окончании войны он вернулся в свой старый дом возле Уоррентона в штате Вирджиния и жил частью здесь, а частью в Вашингтоне. «Папа, а что мы будем делать на Западе?» – поинтересовался Мэтт. «Мммм, mm -hmm. займемся немного старательством, поймаем пару мустангов, а может даже заведем небольшое стадо бычков. Но, Мэтт, всему свое время. Главным образом мы едем посмотреть на новые места, глухие и дикие». Джеймс отодвинул стул. «А сейчас, сынок, мне пора идти встречу с генералом». «Папа, а Сент-Луис в каком штате?» Бриллион в это время раздумывал, что он скажет Гранту, и проговорил, не подумав. «В Миссури, Мэтт. Сент-Луис, штат Миссури». Внезапно Мэтт оцепенел, и Брион, заглянув в его округлившиеся от страха глаза, тут же понял свою ошибку. «Эй, Мэтт, не бойся, все в порядке. Это совершенно исключено, что мы когда-нибудь встретим Аллардов. А даже если и встретим, то не надо бояться. Ведь я буду с тобой». Он подумал сейчас о том, что нельзя мальчика оставлять одного беззащитного, наедине с кошмарами и со всеми теми страхами, которые могут породить его воображение в этом незнакомом месте. Он возьмет это с собой на встречу с Грантом. Это может оказаться даже полезно, так как генерал любил детей. Они уже двинулись в сторону лестницы, как вдруг Джеймс услышал, как кто-то сказал. «Вот майор Брион, друг президента Гранта». Человек, сидевший на стуле возле лестницы, При этих словах резко поднял голову, и тяжелый взгляд его голубых глаз встретился со взглядом Бриона. Тут же этот человек отвел свой взгляд в сторону, как будто боялся, что его узнают. Брион остановился, а тот быстро поднялся, свернул на ходу газету и прошел через вестибюль к выходу. Брион остановился в нерешительности. «Старый боевой товарищ?» «Нет». Он посмотрел опять и увидел, что неизвестно остановился в дверях и смотрит на него. На сей раз, когда глаза их встретились, тот быстро вышел и закрыл за собой дверь. Конечно, люди любопытны, и Джеймс к этому привык, но в глазах незнакомцы была такая жгучая ненависть, смешанная, казалось, со страхом, что Брион не мог не обратить внимания. Однако полковник Дивайн, вероятно, прав. Опыт и природное чутье заставляют его подозревать всех. «Папа, пошли!» — позвал мэт Поведение этого человека встревожило Бриона — и беспокойства не покидал его. Но чем больше он думал об этом, тем крепче становилась его уверенность, что прежде его никогда не встречал. Джеймс с сыном поднялись по лестнице и по коврам холла прошли к апартаментам генерала. У двери стояли на часах два охранника. Плотные и сильные парни. Оба знали майора по Вашингтону. «Добрый вечер, майор!» — сказал один из них. «Генерал вас ждет?» Грант сидел за письменным столом, Во рту у него дымилась сигара. Мундир расстегнут. Галстук немного съехал на бок. Он коротко кивнул. «Как дела, Брион? Бери стул!» Глава третья. Поезд прогрохотал в ночной мгле. За окнами на безбрежной и безлюдной равнине не было видно ни одного огонька. Рядом с Брионом у окна крепко спал мэт Вагон был почти пуст. Через две скамеи впереди Вытянув ноги в проход, лежал какой-то молодой человек. Сапоги его были изнушены, а шпоры имели большие колесики, какие носит в Мексике и Калифорнии. Джеймс видел, как тот садился в поезд на какой-то небольшой станции к западу Атамахи. Этот молодой человек был высоким и гибким, с копной соломенных волос и веселым выражением лица. Он подмигнул Мэтту, кивнул головой Бриону и тут же зажег сигарету что выдавала в нем жителя пограничного техаса где привычку курить сигареты позаимствовали у мексиканцев у молодого человека был старый штуцер генри но наметанным глазом бывалого военного бриона отметил что оружие вычищено и за ним хорошо смотрят на поясе висел мощный кольт уолкер редкая модель кроме них в вагоне было еще несколько человек в том числе одна молодая женщина ее одежда была из хорошей ткани хотя и не новая, а темные глаза выдавали добрые нрав и были удивительно привлекательны. Она заинтересовала его, и он попытался угадать, кто она такая и почему едет на запад. Грант был, конечно, прав. Он бежит, бежит от воспоминаний об этом кошмаре, от всего, что связано со смертью жены. Он бросает Вашингтон, друзей, привычные места. Он бежит, но куда? И не может он сказать, что делает это ради Мэтта. Ему самому хочется бежать. Едет он в места, которые видел прежде однажды, много лет тому назад, но земля эта запала в душу навсегда. Он все еще помнит полнейшее одиночество этих высоких остроконечных вершин, это великолепие звезд, эту небесную ширь. Ни одна земля не завораживала его так, как эта дикая и безлюдная пустыня с ее безбрежностью и одиночеством, удивительными каньонами, ногими гребнями гор, разрушенными отрогами камнепадами, несущимся вниз в долину. В глубине души что-то всегда влекло его сюда. Он вспомнил один вечер, когда дозор под его командой рыскал в поисках шайки индейцев, угнавшие лошадей. Неожиданно они вышли к гребню небольшой седловины, откуда открывался прекрасный вид на местность вокруг. В изумлении он натянул поводья, а его люди медленно собрались вокруг него в благоговейном молчании. Перед ними узким зеленым коридором простиралась долина, уже затянутая полумраком, по краям которой с двух сторон вздымались, как фантастические химеры-горгулии, причудливые каменные стуканы, высеченные из скального монолита ветром, песком и дождем. Тропа терялась в долине и бессмысленно было продолжать преследование. Однако его тянуло спуститься, влекло в этот наполняющийся ночным мраком коридор. Но люди его робели, а сержант дипломатично заметил «Лейтенант!» Я вам точно скажу, ни один индейец сюда бы не спустился, особенно на ночь глядя. Сержант был, конечно, прав. Ибрион неохотно повернул назад, но земля эта звала его, в его ушах звучала ее песня, а когда она умолкало, он замирал и слушал, как ветер зовет его издалека нежно и жалобно, и в такие мгновения он понимал, какую песню слышал, проплывая мимо острова сирен, привязанный к мачте Одиссей. Неожиданно поезд остановился. Заскрежетали вагоны, толчок, затем тишина, и только слабо пыхтел, выпуская пар, паровоз. Светловолосый ковбой сел, оглядываясь по сторонам, столкнулся взглядом с Брионом. «Что случилось?» «Не знаю», — глядя на Мэтта, сказал Брион. «Пойду посмотрю». Ковбой поднялся. «И я тоже», — посматривая на сына, Брион замялся. Темноглазая девушка улыбнулась. «Идите, я присмотрю за ребенком. Если он проснется, я скажу, куда вы пошли». Брюон прошел в конец вагона и вышел на открытую площадку. По обе стороны простиралась обширная холмистая равнина. За высокими холмами где-то вдали исчезла одинокая колея железной дороги. Держась за поручень, он высунулся и посмотрел в сторону паровоза. Там виднелись темные фигурки о чем-то разговаривающихся между собой двух человек а также раскачивающийся фонарь проводника, который шел вдоль поезда и осматривал вагоны. Брион спрыгнул на землю, а следом за ним ковбой. «Что случилось?» — тихо окликнул Брион проводника. «Горим!» — ответил тот. «Я чую запах дыма. Мне кажется, в каком-то вагоне загорелась букса. А может, крыша занялась от искры?» Ковбой стоял чуть поодаль. «Это, конечно, не мое дело, мистер проводник», — заметил он спокойно но на вашем месте я бы сел поскорее в поезд и отогнал бы его куда-нибудь к чертовой матери подальше отсюда. Это не поезд, горит, а трава. В прерии пожар, и огонь идет сюда. Проводник повернулся и уставился на него в темноте. Точно, — сказал он, — это горит трава. Проводник повернулся и, спотыкаясь, кинулся назад к паровозу, но только он двинулся, как красным заревом на горизонте, показалось пламя. Мы не успеем, — сказал Брион. «Лучше зажечь встречный огонь!» «Но не здесь!» — ковбой вытащил револьвер. «Надо сдать назад! Там сзади болотца! Надо к воде!» Он выстрелил в воздух, и проводник резко затормозил на бегу. «Назад!» — закричал ковбой. «Сдавай назад! К болоту!» Машинист что-то прокричал в ответ, и проводник вскочил в ближайший к нему вагон. брюон вскочил на площадку и протянул руку ковбою, помогая ему взобраться. Колеса паровоза с сильным скрежетом провернулись несколько раз в обратном направлении, и поезд тронулся. На горизонте уже вовсю плясала полоса огня, которая быстро приближалась. Как далеко огонь? В миле? В полумиле? Определить в темноте было невозможно. Поезд надсадно гудел и скрежетал, сдавая назад. Брион зашел в салон вагона. Вагон покачивало. мэт не спал, сидел, приподнявшись, глаза его широко раскрыты от страха. Рядом с ним была девушка. «Это горит трава, мэт сказал Джеймс. «Позаботьтесь об этой леди. Она никогда с этим не сталкивалась и может испугаться. Из вагона не выходи», — Брион огляделся. «Надо организовать людей». Один из пассажиров в форме рядового поднялся, протирая от сна глаза. Брион обратился к нему. «Солдат, пройдите по вагонам и поднимите всех мужчин. Берите ведра. Короче, все, в чем можно носить воду». «Эти вагоны деревянные, сухие, да еще и лакированные. Облейте их водой!» Он сбросил суртук и побежал в конец вагона, а когда поезд замедлил ход, спрыгнул на землю. Болото было с противоположной стороны от огня, но вода была рядом, а в крайнем случае там можно было спастись от пламени. Брион побежал с другой стороны, со стороны откуда шел огонь. «Начинайте поджигать возле путей», — сказал он ковбою. Пусть сгорит трава возле самого поезда, только не давайте сильно разгореться, чтобы можно было погасить, а я отойду дальше. Теперь огонь был хорошо виден. Ревущее пламя вздымалось высоко в небо. Отбежав ярдов на пятьдесят, Джеймс остановился, упал коленями на траву и двумя руками выдернул большой пучок травы. Поджег его, подождал, пока разгорится, а затем поднес к траве. Пламя взвилось, а он побежал дальше, поджигая траву до тех пор, пока мог удерживать в руках догорающий пучок. Затем вырвал еще один пучок. Когда встречный огонь запылал вдоль всего поезда, он развернулся и побежал назад, оставляя по пути новые очаги пламени. План состоял в том, чтобы, не позволяя слишком сильно разгореться ни одному очагу, выжечь траву возле поезда и тем самым остановить большой огонь, который все приближался и приближался. Другие тоже не стояли. С полсотни темных фигурок распределившись вдоль путей, обливали вагоны водой, поджигали траву и гасили те очишки, где пламя подбиралось близко к поезду или сильно разгоралось, работали, не щадя сил. Ничто другое не требует от человека большего напряжения, чем борьба с огнем. Есть в ней какое-то отчаяние, порожденное вековым человеческим страхом перед стихией и сиюминутным ощущением опасности. Едва успевали поджечь встречный огонь, как уже требовалось его гасить, чтобы не заполыхал слишком яростно. Ковбой соображал, что надо делать, и действовал проворно. Он поджигал всего в нескольких футах от путей, и полоса травы, прилегающая к рельсам, вскоре выгорела, а вот в другую сторону против ветра, туда, где уже была плешь, выжженная брионом, пламя ползло еле-еле. Но огромная стена огня приближалась, до нее оставалось всего несколько сотен ярдов, Теперь поезд находился между болотом с одной стороны и большим выжженным участком с другой, а внешний рубеж встречного огня медленно полз в сторону огненного вала, и когда образовалась выжженная защитная полоса, все принялись обливать вагоны водой. Несколько человек залезли на крыши вагонов, другие подавали им ведра, третьи сами поливали водой их лакированные стены. От дыма першило в горле, в дыму летали листья и трава. Неслись пылающие клубки перекати поле. Было нестерпимо жарко. Теперь вал пожара докатился до встречного огня и яростно неистовывал. Но продвинуться дальше не мог. За пределами полосы встречного огня пожар еще стремился обойти островок болота и выжженной полосы вокруг поезда. Но это было уже не опасно. Через несколько минут стало ясно, что поезду ничто не угрожает. Минуту или две кучка усталых людей стояла молча. Брион оказался рядом с ковбоем. «Неплохой пожар», — сказал Брион бесстрастно. «Да, я видел пожары. Этот серьезный». К ним подошел проводник. «Хочу поблагодарить вас», — сказал он. «Если б не вы, поезд сгорел бы», — ковбой усмехнулся. «Еще чего не хватало, и сжарится в огне. Нет, мой папаша всегда говорил, что я закончу на виселице». Он широко улыбнулся Бриону. «А вы ловко шуруете», — и представился «Меня зовут Маури, Даттон Маури», Брион пожал протянутую руку. «Джеймс Брион», и добавил, «Мы с сыном едем на запад, в Юту, а может и дальше в Неваду». «Так я тоже туда же», сказал Маури. «А где собираетесь сойти?» «В Проментри», ответил Брион. «Думаю, оттуда отправиться на юг, пожить там, заняться строительством», Маури посмотрел недоверчиво. «На кисейную барышню вы, конечно, не похожи, но там такие места, что надо держать ухо востро». Они вернулись к поезду и неторопливо поднялись в вагон. Внезапная опасность превратила этих людей и случайных попутчиков в коллектив, сплотившийся ради общего дела. Брион посмотрел на людей вокруг, на их черные отца же лица с потеками пота. «Похоже, мы не зря оставили немного воды для себя», – заметил он, и большой фермер-швед улыбнулся в ответ поезд тронулся. «В подобных критических ситуациях есть нечто такое, что не забывается», — подумал Брион. «И что бы ни случилось потом с этими людьми, они уже никогда не будут друг друга чужими. Общая опасность их сроднила, и теперь в отношениях между ними возникла какая-то сердечность. Теперь они знали, что в минуту опасности не ударит в грязь лицом, и благодаря этой победе над стихией, одержанной совместно, каждый из них лучше узнал себя». Мэтт взглянул на отца. Большие глаза смотрели с обидой. «Я хотел помочь», — сказал он, — «но Миранда меня не пустила». «Спасибо вам», — Брион искренне поблагодарил девушка «Меня зовут Джеймс Брион». «А я Миранда Люфтен, мистер Брион. У вас прекрасный сын. Боюсь, что скорее он меня успокаивал, чем я его». «А вы далеко едете?» В глазах ее появилась некоторая чужженность. «Нет, мистер Брион, недалеко». Совсем недалеко. Она отвернулась и пошла на свое место. Она хорошая, заметил мэт Брюон посмотрел в окно. Цветало. Огонь везде уже погас, и светло было от того, что настало утро. Но солнце скрывалось за тяжелыми тучами. По оконному стеклу бежали струйки дождя. Поезд замедлил ход. Начался длинный подъем. Брюон вдруг ощутил какое-то беспокойство, и оставив Мэтта смотреть в окно на дождь, поднялся и зашагал к проходу. Большой швед ему улыбнулся, а еще двое перебросились с ним пару слов о пожаре и погоде. Один невысокий крепыш с широким красным лицом поднял глаза на проходящего Бриона. «Я слышал, вы сходите в Проментри, у меня там лавка. Если могу быть полезен, заходите запросто». «Спасибо». «Там, на востоке, один парень пристал ко мне с расспросами о золотом костыле». Примечание автора. Золотой костыль. В 1869 году в Промин-Три-Пойнт, штат Юта, произошла стыковка двух веток трансконтинентальной железной дороги. Строительство велось с двух сторон. От Сакраменто в Калифорнии на Тихоокеанском побережье и от Амахи-Небраска. Окончание строительства было ознаменовано церемонией, в ходе которой в последнюю шпалу были вбиты золотой и серебряный костыли. Его ведь вогнали у нас в проментри. Хотел узнать, цел ли он. Так я ему растолковал, что его давным-давно бы украли, если бы он был там. Видите ли, у нас такие лихие ребята, что коронку изо рта стащат, если позволят. А то есть и такие, что из-за нее у нас прихлопнут тебя, как муху. Теперь поезд еле полз. Наклонившись к окну, Брион вглядывался сквозь потеки дождя на стекле. Вокруг поезда шевелилась темная масса каких-то мохнатых существ. «Бизоны!» — воскликнул Брион. Поезд остановился. Владелец лавки приник к окну. «Хоть бы сейчас не вышло, как в прошлый раз. Тогда стояли целый день, ждали, пока бизоны пройдут. Такое было впечатление, что их миллионы». Внезапно Брион обернулся. В конце вагона, глядя на него, стояли двое. Один из них был высоким и сутулым. На широких бёдрах висела по револьверу на каждом, отчего бёдра казались ещё шире. На голове его была видавшая виды шляпа. Ворот рубахи лоснился от грязи, а в обвислых усах застряли табачные крошки. Но внимание Бриона привлёк не он, а тот, что стоял рядом. У Бриона была хорошая память на лице. Он узнал этого человека, которого видел в отеле «Сазерн» в Сент-Луисе. Как только их взгляды встретились, Эти двое повернулись и скрылись за дверью. Хозяин лавки проследил направление взглядов Бриона. «Они везут лошадей там, в багажном вагоне. А больше ничего не знаю». «Интересно, где они были во время пожара?» Заметил Брион. «Что-то я их не видел». «Вообще-то я их тоже не видел». Возди них остановился проводник. «Сегодня вечером будем в Шаене. Это настоящий город, вам понравится». «Я слышал, что в багажном вагоне какие-то лошади?» – спросил Брион. Проводник кивнул в ответ. «Да, прошлой ночью сели четверо. Закупили весь вагон. У них там шесть лошадей и куча поклажей. Говорят, охотники на мустангов». «Четверо». Брион вернулся на свое место. мэт спал. Рядом никого больше не было. Он открыл саквояж, достал поезд с кобурой и револьвер, проверил, заряжен ли и застегнул пряжку. Затем сел на место, лицом по ходу поезда и откинулся на спинку. С того места, где он сидел, можно было наблюдать за передними вагонами. Теперь поезд пошел немного быстрее, так как бизонов стало меньше. Несколько раз машинист давал свисток. И каждый раз бизоны, пробежав несколько метров, переходили на шаг. В проходе стоял Маури. Если он и заметил появление револьвера, то не подал вида. Пассажиров немного... Если было больше, начали бы стрелять бизонов. Я однажды видел, как стреляют сразу человек тридцать. Убивали просто так, даже печень и язык не брали. Я такого больше не встречал. «Бизоны, когда им надо, неплохо бегают», — заметил Брион. Я видел, как индейцы бьют их на бегу. «Лучше всего картечь», — сказал Маури. «Я предпочитаю картечь. В проментре вы можете выбрать хороший дробовик, какую-нибудь мощную пушку типа... «Уэллер Фарго! Такая штука очень впечатляет!» Маури неторопливо отошел, и Брион откинулся на спинку скамьи, надвинув шляпу низко на глаза. «Что все это означает? Они просто говорили о бизонах? Или за этим есть еще что-то?» Глава 4 Когда поезд грохотал уже на въезде в шаен возле Бриона вновь остановился проводник. «Стоянка полтора часа», — сказал он. «Вам с мальчиком лучше перекусить. Дальше по пути ничего подходящего не будет, по крайней мере, чтобы вас устроило. Постоялый двор Шаена, ничего хорошего», — продолжал он. «Парусиновые перегородки, подвое на кровати, еда хуже некуда. Останавливаться лучше всего в гостинице Хука, а вот кормит лучше у Кейт конор Ее заведение недалеко от станции, и вы не прогадаете. К тому же она любит малышей». Кормили у Кейт конор действительно хорошо, и суетливая, по-матерински заботливая ирландка хлопотала над мальчиком так, как будто выненчила его. Время от времени она бросала на Бриона изучающие взгляды, наконец остановилась у стола, уперев руки в бока и сказала. «Обычно я определяю, кто есть кто. А вот с вами не получается, мистер? Не похоже, чтобы вы разъезжали просто так от нечего делать. Смахивайте вы на игрока, но вряд ли вы игрок» а то бы вы остановились в другом заведении. Брион взглянул на часы. Они хорошо поели, а теперь пора на поезд. Он отодвинул стул и встал. И в этот самый момент раздался выстрел. Оконное стекло разлетелось в дребезги, пуля угодила в медную сковородку, висящую на стене у дверей в кухню, и та протяжно загудела. Брион одной рукой мгновенно повалил Мэтта на пол, а другой выхватил револьвер. Он был в глубине комнаты. Сидя на корточках, он выглядывал из-за края стола, пытаясь хоть что-нибудь увидеть за окном. В темноте ничего не было видно. Он ждал вспышки выстрела, но его не последовало. кейт смотрел на него в упор. «Мистер, это не пьяный ковбой стрелял. Кто-то хочет вас убить!» Брионт вложил револьвер в кобуру и, быстро поднявшись, улыбнулся ей. «Не думаю, миссис конор Это просто случайный выстрел». «Думаете, что хотите?» — не согласилась она но на вашем месте я бы ушла через черный ход спасибо поблагодарил он думаю мы так и сделаем левой рукой держам это за руку он бесшумно вышел через заднюю дверь и в течение минуты стоял совершенно неподвижно прислушиваясь к звукам ночного шаена нестроенйные звуки издаваемые по меньшей мере двумя музыкальными ящиками переплетались в ночной тиши где то хлопнула дверь заскрипела ручная помпа Кто-то громко орал пьяную песню, в которой с трудом угадывалась мелодия. Кто-то, звякивая шпорами, протопал по дощатому настилу перед салуном. Брион присел на корочке. «Мэтт, не думаю, что стреляли в нас, но в этом городе есть опасные люди. Мы должны идти».